Глава 10. Пока не было ректора, осмотрела внимательно весь дом и пришла к выводу. Женская нога никогда не ступала в это холостяцкое жилище. Минимум мебели и вещей, только необходимых для мужчины. Ничего лишнего. Спальня мужа была практически как моя, но из нее вела дверь в кабинет. Небольшой, но очень уютный, по беспорядку в котором я поняла, он часто здесь работает. Вот уже несколько часов я возилась на кухне, напевая любимую песенку тетушки, и готовила ужин. Теперь все для меня было новым. Мужчина рядом, дом и обязанности супруги. Но я ко всему привыкну и совсем справлюсь, как всегда. «Добрый вечер!» От неожиданности я даже вскрикнула, на пороге столовой стоял ректор. «Пахнет очень вкусно!» Не знала, что вы любите, приготовила всего понемногу. Стол я накрыла заранее, выставляя теперь лишь тарелки. Я все люблю. Разместился на стуле и с аппетитом принялся за еду. Я вздохнула с облегчением. Угодила этому невыносимому мужчине. «Доквар сегодня спрашивала, почему вы меня отправили обратно. Может, сказать ей? Мне не нравится врать». «Только не профессору». «Мы с ней поговорили. Теперь она в курсе и вопросов не будет. Вы осмотрели здесь?» «Да, вполне уютно». Старалась сгладить свои впечатления, чтобы не обидеть мужа. «Что не так?» Он вопросительно приподнял бровь, а я внимательно смотрела. «Главное, чтобы не разозлился». Пара-тройка вещей не помешало бы для уюта. Это не проблема. Можете купить все, что вам нравится. Я жил один, понимаю, женщинам нужно немного больше. Теперь здесь распоряжаетесь вы. Спасибо за вкусный ужин. Я еще поработаю. Спокойной ночи. Вот так. Коротко и ясно. Ну вот и как наладить с ним отношения, если он толком даже не разговаривает со мной? Пошла к себе в комнату. Я пропустила несколько тем по предметам и сейчас хотела нагнать упущенное. Захватила с собой учебники и, устроившись на кровати, принялась за чтение. Провела в таком положении несколько часов, не выходила и ректора больше не видела. «Интересная у нас жизнь, получается». Минимум общения, каждый живет в своем мире, и вот как наладить с ним общение, если каждый наш разговор ограничивается парой фраз и его уходом? А может, он вообще не желает общаться? Я выбрала его, возможно, практически заставив на себе жениться. Но ведь мог и отказаться, король бы понял. К тому Наратор грезится о сильном защитнике, а для его появления нужно ведь больше, чем просто беседа за ужином. Оставив один светильник, укладывалась спать. Дверь тихонько открылась, и вошел Дарлартак. В руках баночка с матью. — Не пугайтесь. Я пришел обработать рану. — Я не испугалась. Это ваш дом. Вы можете приходить, когда вам захочется. — Наш. Оливия, наш. Он присел на край кровати, как и вчера, осторожно проводя лечение. у меня Есть большое поместье на юге королевства. Оно теперь тоже ваше. Мы обязательно там побываем. Позже. А еще маленький домик на озере. Он тоже теперь принадлежит вам. Но теперь вы Дар-Эрт. А у Марда куда больше имущества, чем у меня. Так что, можно сказать, мне досталась очень богатая жена. Я об этом не думала. И отец ничего не говорил. Еще скажет, не сомневайтесь. Он столько мечтал о наследнике, что готов отдать вам все, что у него есть. Дойдя до плеча, практически навис надо мной. Смотрела в его черные глаза и тонула. Захотелось его поцеловать, дотронуться до этих губ, почувствовать их. Не знаю, как и что нужно делать, но желание быть ближе к нему исходит изнутри. Я не могу сопротивляться. Осторожно провел пальцем по моим губам, подбородку, спустившись на шею. прикосновение будоражит манят, очень интимно. Его губы близко. Совсем близко, и я желаю того, что должно произойти, но... Спокойной ночи, Оливия. Будто что-то его спугнуло, отвлекло. Резко встав, вышел за дверь. А я так и лежала, пытаясь понять, почему тело дрожит, и я... Так отчаянно желаю его прикосновений. Мне показалось, я только прикрыла глаза, но сквозь сон что-то невыносимо меня беспокоило, противно дрыбезжало внутри, лишая покоя. — Оливия! — распахнув глаза, увидела лицо мужа надо мной. — Прорыв! Нужно идти! Теперь поняла, что меня разбудило. Сигнальный маячок внутри и две движущиеся точки соскочила с кровати, осмотревшись, поняла — глубокая ночь. Ночью в рейдах я еще не бывала. Штаны и туника остались в общежитии. Натянула быстро платье, выхватив из шкафа плащ, который так и оставался здесь после церемонии. Только повернувшись, поняла, что все это время ректор стоял и смотрел на меня. Взгляд бродил по моему телу, то и дело останавливаясь на губах. Его дыхание стало тяжелым, а пальцы сжались в кулаки. Замерла, не зная, что делать дальше. «Идем!» Хриплый голос и протянутая мне рука. Открывая портал, чувствовала, как он сжимает мои пальцы. То же место, что и в прошлом рейде. Узкое горное ущелье, невероятно красивое днем, ночью окутывало ужасом. Пришли всего шесть огненных, среди них Крат и Георг. Остальные не откликнулись. Совсем небольшой шатер установили наспех, потому как, еще не успев разложиться, из-за гор раздался рев чудовищ. справится ли они в шестером? зелье для себя я не взяла. Его не было дома. Нужно выпросить удаквар на будущее. Открывая порталы, мужчины уходили навстречу фаранам. Я осталась одна. Возле шатра горели огни, но там, в темноте, казалось, бродит что-то неведомое и ужасное. Именно сейчас я очень боялась, что чудовище подползут, а я не замечу. Прошел примерно час, а никто из мужчин не приходил. Почему? В какой-то момент почувствовала покалывание на руке. Брачная татуировка. Потом появилась боль, но не моя. Это боль мужа. Мы теперь связаны. Но помочь я не могу, пока сам не придет ко мне. Он теряет резерв, опять забирая сражение на себя закрыла глаза, стараясь его почувствовать. «Я хочу ему помочь. Очень хочу!» Сосредоточившись, отключилась от реальности, будто воспарив, и увидела все его глазами. Оба чудовища живы, сильно ранены, но сопротивляются. На Крате уже живого места нет, но он сражается. Георг тоже не в лучшей форме. Ректор теряет свой резерв почти пусто, осталось совсем немного. Еще чуть-чуть, и он отключится, и завершить дело будет некому. А что если... Призвала свой огонь, и он с радостью откликнулся. Я просто попробую. Направила свой огонь ему не понимаю как, но будто гипнотизирую свое пламя, заставляя перемещаться в другое тело, наполнять чужой резерв. Получилось отдать половину. Не совсем понимаю, как это действует на расстоянии. Потом разберемся. Дарлар так не понимает, что происходит. Откуда восполняется резерв? Но тут же тратит его, выбора у него нет. Этого хватило, чтобы уничтожить фаранов. Бой окончен. Открыла глаза, будто вынурнув из воды. Жадно хватая ртом воздух, словно не я стояла все это время на земле, а где-то парила, даже ноги не слушаются. Открываются порталы, и, выйдя, ректор пристально смотрит на меня, а я пожимаю плечами, мол, не знаю, как это. Само получилось. Пятерых вылечила на месте. Ректор пострадал, но терпит. Видимо, лечиться будем дома. Уходили вместе, но подозрение это не вызвало. Так было всегда. «Как вы это сделали? Как отдали мне свой огонь?» Не успели выйти дома, как он тут же спросил, обхватив меня за плечи. «Я не знаю. Честно. Почувствовала вашу боль через татуировку. Я просто закрыла глаза, видела все вашим взглядом, хотела помочь и направила свой огонь. Не надо было?» Сейчас чувствовала себя виноватой. Он не просил о помощи, а я, как всегда, влезла без разрешения. «Надо, Оливия, надо. Вы молодец!» Я просто не ожидал, что так бывает, не сразу понял, что за чужая сила рвется в меня. А потом почувствовал, что не чужая, а словно своя, но из другого источника. Видимо, это особенность Союза Огненных. Мы можем делиться друг с другом. Восхищение в его в глазах было неописуемым, как у человека, познавшего что-то невероятное. «Вам даже не нужно участвовать в сражении». «Вы можете подпитывать меня!» «А еще доквар да, говорила, что я могу лечить вас на расстоянии, если... если... стану вам женой по-настоящему!» Почти прошептала, хотела порадовать его, а смутилась настолько, что, кажется, покраснела. «Пойдемте лечиться!» Мужчина молча кивнул. «Кажется, я испортила момент!» Прошли в его спальню, и ректор снял рубашку. В храме я на него не смотрела, не хватило смелости. А сейчас? Широкие плечи, мускулистая спина притягивала, хотелось подойти, провести ладонями, прикоснуться, почувствовать его кожу под пальцами, опуститься ни ниже. Сглотнула. Кажется, слишком громко. Лег на кровать, и я присела на край, чтобы вылечить. Ожогов немного, но они неприятные. Положила руку ему на грудь, призвав свой резерв. Магия тут же откликнувшись, потекла в его тело, наполняя быстрее, чем обычно. Прошло всего несколько минут, и все закончилось. Распахнула глаза и встретилась с мужем взглядом. Вроде все как обычно, простое лечение, но в то же время все изменилось. Я стала воспринимать его по-другому. Смотрю, И не могу оторваться, отвести взгляд не могу, не хочу. Хочу почувствовать его тело. Провести ладонями, осмелев, двинулась пальчиками вниз от груди к животу. Вздрогнув от моих прикосновений, напрягся. Мышцы закаменели. Мне нравится то, что я ощущаю. Именно сейчас готова ко всему. Но он одним движением перехватывает мою руку, приподнимая над собой. «Не надо, Оливия!» Голос с хрипотцой выдает. Ему нравится, но он отталкивает меня, не желая продолжения. Сейчас мне стало неловко, неуютно и даже стыдно за себя. «Зачем я это сделала? Краснее, высвобождаюсь из его хватки, чтобы уйти к себе. Не видеть!» Только дойдя до своей комнаты и закрыв дверь, с облегчением выдохнула. «Сейчас я, наконец, поняла!» Мой муж не желает со мной общаться, узнавать меня и идти на сближение. Я больше не совершу такой глупости, как сегодня. Когда я выбирала его, мне казалось, у него есть чувство ко мне. Мне показалось. Какая же я дура! За окном забрежжил рассвет. Мы полночи провели в рейде, значит, сегодня, по правилам, у всех выходной. Но я не хочу оставаться с ним наедине. Теперь нет. Не хочу провести весь день в гнетущей тишине. Уйду на занятия, чтобы вернуться только вечером.